Глава 49. Река Непрут. Когда послышался грохот и панорамное окно третьего этажа дома, где жила Сусанна Папинака, осколками осыпалась на асфальт, когда в освещенном проеме появилась худенькая фигурка, цепляющаяся за раму и кричавшая во весь голос «Помогите!», он сначала подумал, что это сон, что он спит и видит то, что с некоторых пор снилось ему. Он спасает ее. Инстинкт телохранителя. Бывшего. Но это была реальность. Катя, что есть мочи, кричала в разбитом окне, и он понял, что стряслась беда. Первым его порывом было броситься туда, в дом, в квартиру. Она кричала «помогите, они убьют нас, Гаврила и Грета». Ему это вновь показалось дурным сном. Это юное пацанье, брат и сестра. Как такое возможно? Что случилось в квартире Сусанны?» Его словно током ударило, если они вытолкнут ее из окна, он поймает ее. Было ли опять это реальностью или нет, он не задумывался. Расталкивая собравшихся на углу дома заполошенных зевак, кричащих и показывающих на разбитое окно, он мгновенно приготовился к тому, что Катя будет падать. или лихорадочно искал, как смягчить этот удар, подставить себя, свое тело, здесь, третий этаж. Может, она сломает ему спину, но он поймает ее, удержит. Он удержит ее, спасет. Инстинкт телохранителя. И еще то, что он всем сердцем желал бы ей дать, свою защиту. Но в следующую секунду все снова изменилось. Катя кричала в окне, что они пытаются сбежать, эти юнцы Гаврила и Грета, что они пытались их убить, что они сообщники. «Не дай им уйти!» Из темной арки дома страха с ревом вылетел серебристый внедорожник, сбив оказавшуюся на пути влюбленную пару. Парень отлетел к противоположной стене дома. Девица визжала от боли, корчась на тротуаре у освещенной витрины. В салоне внедорожника, это был Форд Эксплорер, он увидел бледное, перекошенное лицо человека, вцепившегося в руль. Гаврила. На заднем сиденье визжала Грета лицо тоже как белая маска, обрамленная светлыми патлами. Форд развернулся поперек Малой Бронной и на полной скорости рванул к Садовому кольцу. Его реакция была мгновенной. Чтобы оценить обстановку, хватило доли секунды. Катя в безопасности, она вызовет подмогу, а он должен догнать убийц. Он бросился к припаркованной машине, рванул с места, крича «С дороги, полиция!» вылетел на Садовую у булочной Волконских и сразу увидел серебристый «Форд», производивший нелепый и опасный маневр. Дело в том, что внутренняя часть «Садового кольца» в этот вечер была забита машинами. Пробка стояла от Смоленской площади и дальше до Триумфальной, а вот внешняя сторона «Садового кольца» выглядела относительно свободной. Машины по этой стороне ехали резво – И Форд с юнцами, нарушая все правила, пытался развернуться через сплошную в противоположную сторону, чтобы уйти от погони по свободной дороге. Они развернулись под отчаянные гудки встречного транспорта, и он, перестроившись, проделал тот же опасный маневр. Он должен был их догнать, задержать. Форд мчался, вихляя по полосам, перестраиваясь то в первый ряд, то в третий, но он быстро нагнал их уже в начале Зубовского бульвара, стараясь подрезать и прижать к тротуару. На секунду он поравнялся с ними и снова увидел их обоих. Гаврила что-то кричал сестре, а она билась на заднем сиденье. Он не понял, что там у них творится. Обезумели, что ли, они в конец от страха и паники, от погони, от того, что он вот-вот прижмет их к тротуару, заставив остановиться, Им было не по силам соревноваться в гонках с таким водителем-профи, как он. Но Гаврила в этот момент, что-то крича, резко вывернул руль влево. Его внедорожник ударил в бок внедорожник Клавдия Мамонтова. Скрежет, ляск, скрип тормозов. Машины, ехавшие мимо, притормаживали, опасливо шарахались в сторону. «Стритрейсеры! Гонки на Гелендвагенах по Садовому!» Где-то сзади послышалась громкая сирена ГИБДД. Их настигали. Там, в Форде, это тоже знали, чувствовали и лишь прибавили газу. На огромной скорости, ныряя из ряда в ряд, Форд промчался по Зубовской площади на красный свет, преследуемый Клавдием Мамонтовым. Вой полицейской сирены за спиной нарастал. У метро «Парк культуры» Форд сделал странную петлю. Метнулся к тротуару, притормаживая, словно хотел остановиться. В этот момент Клавдий догнал их и поравнялся с ними снова. Они там в салоне снова кричали, орали, ему показалось, что девчонка на заднем сиденье пытается открыть дверь, но Форд снова газанул вперед, промчался под эстакадой, Клавдий опять нагнал их, прижал к обочине в начале Крымского моста, и в этот момент замешательства, задняя дверь распахнулась, и оттуда словно выпал какой-то клубок. В суматохе в свете фонарей Клавдий сначала даже не понял, что это выпрыгнуло Грета. Она ударилась плашмя грудью о гранитный бордюр. А форт снова боком таранил подрезавший его внедорожник Клавдия и с ревом вырывался вперед, на мост. И тут Клавдий увидел впереди синие сполохи. Полицейская машина мчалась им навстречу по разделительной полосе. Отчаянно сигналив в дополнение к сирене, и пытаясь прорваться на перерез злостным нарушителем в плотном потоке запрудивших Крымский мост машин. Полицейских заметил и водитель Форда. Он начал сбавлять ход на середине моста, осознав, что очутился в ловушке. Вот он почти остановился на мосту и... Клавдий дал по тормозам. Выскочил из машины, бросился к Форду. Он увидел Гаврилу за рулем парень смотрел на него в упор, а потом резко вывернул руль, стараясь задавить преследователя. Клавдий отскочил в сторону. И в этот момент мотор Форда снова взревел. Машина повернула почти под прямым углом, выехала на высокий бордюр, сбила ограждение и Форд с высоты моста ринулся навстречу черной воде. Он падал почти вертикально. Всплеск, желтые фары, серебристая крыша, Вода сомкнулась. Клавдий подбежал к ограде. Форд был уже внизу и опускался на дно. Клавдий содрал с себя пиджак и прыгнул с моста в Москву-реку. Мгновение он ничего не ощущал, лишь удара воду, а затем все его тело разом почувствовало ледяной холод осенней воды. Он нырнул, внизу под ним светили фары утонувшего Форда. Машина застыла в воде почти вертикально. Багажник, задние колеса, Клавдий ощутил, что ему не хватает воздуха в легких. Холод был нестерпимый. Вода сковывала его, словно это был холодный жидкий свинец. Чернильную темноту пронзали лучи все еще горевших автомобильных фар. В их свете Клавдий увидел тело, безвольно парившее в воде рядом с открытой дверью машины. Нога Гаврила зацепилась за ремень безопасности, его рот был широко открыт в последнем крике когда вода хлынула в легкие. Клавдий сделал над собой титаническое усилие, рывком опустился ниже, схватил Гаврилу за руку и дернул, увлекая его за собой на поверхность. Тело походило на манекен, никакого отклика, никакой воли к жизни, все было уже кончено. Рука утопленника выскользнула из руки Клавдия, и Гаврила начал медленно, как гигантская медуза, опускаться на дно. Фары затопленного форда погасли. Клавдий очутился в кромешной тьме и рванулся к поверхности. Через секунду он выскочил из воды, кашляя, фыркая, как тюлень, почти не чувствуя свое окоченевшее, онемевшее тело. Сверху, с моста, кричали люди. Рядом с ним на воду шлепнулся деревянный спасательный круг».